Глава 7. Наука приумножения благосостояния. Когда вы достигнете определённого уровня финансового успеха, вам захочется инвестировать свои деньги и многократно их приумножить, продолжая при этом заниматься своей основной деятельностью. Но, как мы увидим, многие люди в силу плохой информированности, невнимательности или жадности совершают ошибку и идут на слишком рискованные инвестиции. В этой главе Брэйн научит вас науке приумножения благосостояния, которую неоднократно применяли на практике многие и многие люди. Некоторые считают, что такой науки не существует, как не существует и гарантии успешности инвестиций. Но Брэйн опровергнет эту точку зрения. Незнание принципов инвестирования может стоить вам финансового благополучия. Брэйн Одной из ваших главных жизненных целей должна быть финансовая независимость. Вы должны стремиться заработать столько денег, чтобы больше о них не беспокоиться. Сегодня достичь финансовой независимости намного легче, чем когда-либо. Мы живем в самое благоприятное время в истории, невзирая на краткосрочные экономические подъемы и спады. Мы имеем больше благ и достатка, чем наши предшественники. Как я уже говорил, на заре моей карьеры в мире был миллион миллионеров и всего несколько миллиардеров. Сейчас их уже, соответственно, 10 миллионов и 2 тысячи. Ежегодно количество миллиардеров увеличивается на 40-50 человек. А ведь это огромные деньги. Только представьте, эти люди начинали с нуля и заработали тысячу миллионов долларов. Вашей целью должно быть полноправное участие в процессах, происходящих в золотой век человечества. Деньги обладают энергией, и они притягиваются к людям, которые умеют с ними обращаться. Деньги обычно текут к тем, кто использует их наиболее продуктивным образом для производства общественно полезных товаров и услуг, и к тем, кто инвестирует их в создание рабочих мест и возможностей на благо других. В то же время деньги утекают от тех, кто не умеет ими пользоваться или непродуктивно их тратит. Ваша задача – заработать максимальное количество денег честными способами, а потом использовать их на повышение качества своей жизни и жизни своих близких. Давайте поговорим о некоторых законах денег. Первый закон – это закон причины и следствия, который гласит, что все происходит по какой-то причине, знаем мы ее или нет. Это железный закон человеческой судьбы. Мы живем в мире, которым управляют законы, а не воля случая, удача или совпадения. Каждое следствие, успех или неудача, богатство или бедность, имеет вполне определенную причину или ряд причин. Каждая причина или действие имеет то или иное следствие или последствие, независимо от того, видим мы его или нет, нравится оно нам или нет. Этот закон гласит, что все наши достижения, наше благополучие, счастье, весь достаток и успех являются прямыми или косвенными следствиями определенных причин или действий. Это означает, что если вы можете отчётливо представить себе желаемое следствие или результат, то с большой долей вероятности его получите. Можете изучить истории людей, которые достигли той же цели, и, повторив их действия, получить аналогичные результаты. Закон причины и следствия применим ко всем областям деятельности, в том числе и к деньгам. Согласно ему, финансовый успех является следствием, а раз так, он вытекает из вполне конкретных причин. Когда вы определите эти причины и будете следовать им в своей жизни и деятельности, то получите те же результаты, которых достигли сотни тысяч и миллионы других людей. Вы сможете иметь столько денег, сколько захотите, если найдёте ролевую модель и выполните аналогичные действия. Не выполните не получите, всё просто. Вашей конечной финансовой целью должно быть накопление такого капитала, чтобы ваши инвестиции приносили больший доход, чем работа. Это ваша базовая жизненная цель. Чем скорее вы её перед собой поставите и начнёте над ней работать, тем быстрее её достигнете. А теперь поговорим о следующем законе, который называется законом инвестирования. Он гласит: прежде чем инвестировать, исследуйте почву. Это один из важнейших законов денег. Уделите как минимум столько же времени на изучение конкретной инвестиции, сколько вы на неё зарабатывали. Никогда не принимайте поспешных решений насчёт вложения капитала. Вы слишком долго и упорно его накапливали. Изучите каждый аспект финансового проекта, прежде чем принимать на себя какие-либо обязательства. Попросите полную и детальную информацию. Потребуйте честного и адекватного объяснения. Если у вас появится хоть малейшее сомнение или опасение, положите деньги в банк или на накопительный счёт. Это лучше, чем их потерять. Первый постулат закона инвестирования гласит: деньги трудно заработать, но легко потерять. Как говорится в японской пословице: зарабатывать деньги что копать гвоздьём, а терять что лить воду на песок. Второй постулат этого закона сформулировал мультимиллиардер Марвин Дэвис в интервью журналу Forbes. Он сказал, что руководствуется одним простым принципом не терять деньги. Дэвис называет это правилом номер 1. Другими словами, если существует хоть какая-то вероятность потери денег, не раставайте с ними. Это настолько важный принцип, что его нужно записать, повесить на самом видном месте и постоянно перечитывать. Представьте деньги частью своей жизни. Чтобы создать сбережения или инвестиции, вам нужно обменять на деньги определённое количество часов, недель, даже лет. Это время уходит безвозвратно. Оно является частью вашей драгоценной жизни, которая теряется навсегда. Если всё, что вы делаете, направлено на сохранение, а не на потерю денег, то это уже обеспечит вам финансовую безопасность. Так что не теряйте деньги. Третий постулат закона инвестирования гласит: если вы допускаете, что можете проиграть, то в конечном итоге проиграете по-крупному. Когда человек считает, что у него достаточно денег, и он может позволить себе какую-то их часть потерять, это в принципе неправильная позиция. Вспомните старую поговорку: у дурака деньги не задерживаются. Есть ещё одно. Когда человек с опытом встречает человека с деньгами, то человек с деньгами остаётся с опытом, а человек с опытом остаётся с деньгами. Поэтому всегда спрашивайте себя, что произойдёт, если я потеряю 100% вложенных средств? Смогу ли я с этим справиться? Если нет, лучше вообще откажитесь от инвестиций. Четвёртый постулат закона инвестирования гласит: Инвестируйте только проконсультировавшись с экспертами, которые имеют успешный опыт вложения собственных средств. Ваша цель минимизировать свои риски. Опять же, не теряйте деньги. Если вас когда-нибудь потянет на подвиги, вспомните это правило и примите решение иметь синицу в руке. Инвестируйте только в то, в чём вы хорошо разбираетесь и во что верите. Слушайте советы только тех людей, которые сами следовали своим советам и добились успеха. Кстати, во время экономического спада многие финансовые консультанты разоряются, становятся бездомными, безработными или идут работать в McDonald's, как и те, кто продаёт схемы быстрого обогащения. Следующий закон это закон сложных процентов. Он гласит, что инвестирование в надёжные проекты с капитализацией сложных процентов сделает вас богатым человеком. Сложные проценты считаются одним из величайших открытий в истории и экономике. Альберт Эйнштейн называл их самой могущественной силой в обществе, а то и во вселенной. Если вкладывать деньги под сложные проценты на протяжении длительного времени, они вырастут больше, чем вы можете себе это представить. Чтобы определить, за какое время ваш капитал удвоится, используйте правило 70. Просто разделите 72 на процентную ставку. Так, если вы вложили деньги под 8%, разделите 72 на 8 и получите 9. Это значит, что при годовой ставке в 8% ваш капитал удвоится через 9 лет. Кто-то подсчитал, что 1 доллар, инвестированный под 3% в эпоху Христа, стоил бы сейчас половину мировых денег. Если бы эти деньги могли накапливаться и постоянно удваиваться, то сегодня их сумма приближалась бы к триллионам долларов. Отсюда первый постулат данного закона гласит. Фишка сложных процентов состоит в том, чтобы откладывать деньги. И никогда к ним не прикасаться. Другими словами, вы накапливаете капитал, но не тратите ни при каких обстоятельствах. В противном случае, даже если вы израсходуете незначительную сумму, закон сложных процентов утратит свою силу. Если вы начнёте откладывать сбережения достаточно рано, будете делать это регулярно, не станете их тратить и доверитесь закону сложных процентов, он сделает вас богатым. Обычный человек со средним доходом, инвестирующий 100 долларов в месяц под 10% годовых с начислением сложных процентов на протяжении всей трудовой карьеры, с 21 года до 65 лет, выйдет на пенсию с состоянием в 1 118 000 долларов. Откройте обычный накопительный счёт и пообещайте себе вносить на него ежемесячную фиксированную сумму на протяжении 5, 10 или даже 20 лет. Выберите надёжную инвестиционную компанию и позвольте своим деньгам работать на вас. Следующий закон денег закон накопления. Он гласит, что любой крупный финансовый успех есть результат множества усилий и жертв, которые никто не видит и не ценит. Достижение финансовой независимости требует огромного количества усилий с вашей стороны. Чтобы начать процесс накопления, нужно проявлять дисциплину и настойчивость на протяжении долгого, очень долгого времени. Поначалу вы не заметите особых изменений, но постепенно ваши усилия начнут приносить плоды. Вы начнёте выделяться на фоне остальных коллег. Ваше финансовое положение улучшится, а долги исчезнут. Ваш банковский счёт будет расти, и вся жизнь изменится к лучшему. Первый постулат закона накопления гласит: "По мере накопления капитала возникает сила инерции, облегчающая достижение финансовых целей". Принцип инерции – один из главных секретов успеха. Самое сложное – это запустить программу финансового накопления, преодолеть изначальное сопротивление и сдвинуть ситуацию с мертвой точки, а дальше будет все легче и легче. Второй постулат закона накопления гласит, что идти проще маленькими, а не семимильными шагами. Возможно, у вас найдется тысяча причин, по которым вы не в состоянии откладывать 10 или 20% доходов. Не вопрос, начните с одного процента. Откройте специальные счета и не притрагивайтесь к этим сбережениям. Приходя домой с работы, выкладывайте мелочь в копилку или большую банку, а когда она заполнится, отнесите содержимое в банк и положите на свой сберегательный счёт. Всякий раз, когда у вас будут появляться лишние деньги, вам вернули долг или выплатили премию, не тратьте их, а вносите на тот же счёт. Привыкнув обходиться без 1% доходов, увеличьте эту долю до 2%, потом до 3, 4, 5%. Вы сами удивитесь, что в течение года рассчитаетесь с долгами и станете откладывать 10-15, а то и 20% доходов, ни в чём себя существенно не ущемляя. Следующий закон денег, закон магнетизма, гласит: чем больше денег вы откладываете и накапливаете, тем больше привлекаете их в свою жизнь. Закон магнетизма, известный также как закон притяжения, является первопричиной создания благосостояния на протяжении всей истории человечества. Этот закон объясняет успехи и неудачи во всех жизненных сферах, и особенно в финансовой. Деньги идут к тем, кто их любит и уважает. Чем позитивнее отношение к деньгам, тем больше возможностей они открывают для накопления. Первый постулат закона магнетизма гласит: сознание процветания притягивает деньги, как магнит железа. Вот почему так важно запустить процесс накопления независимо от ситуации. Начните с малого. Бросьте пару монет в свою свинку-копилку, и эти деньги, заряженные вашими надеждами и желаниями, увеличат ваши денежные поступления быстрее, чем вы можете себе это представить. Второй постулат закона магнетизма гласит: для создания денег необходимо время. Как только вы начнёте накапливать капитал, вы станете привлекать в свою жизнь ещё больше денег и финансовых возможностей. Главное начать. Пусть даже с малого. И вы сами удивитесь тому, что произойдёт. Возьмите за правило регулярно анализировать своё финансовое положение и продумывать способы более рационального использования средств. Как мы уже говорили раньше, миллиардеры, добившиеся всего самостоятельно, размышляют о своём финансовом будущем в 10 раз больше, чем люди со скромным достатком. Каждую неделю они садятся и анализируют свои капиталовложения, расходы, перспективы, возможности инвестирования. Чем больше времени вы уделите финансовым вопросам, тем более правильные решения примете и тем больше денег заработаете. Следующий закон называется законом ускорения. Он гласит: чем быстрее вы двигаетесь к финансовой свободе, тем быстрее финансовая свобода двигается к вам. Чем больше денег вы накапливаете и чем большех успехов достигаете, тем быстрее деньги и успехи двигаются навстречу вам. Чтобы достичь первого серьёзного финансового успеха, требуется годы упорного труда, но потом возможности посыпаются, как из рога изобилия. Правда, это влечёт за собой и другие проблемы, потому что в море возможностей нужно уметь ориентироваться. Это знают все успешные люди. Узнаете и вы. Взгляните на компании в Кремниевой долине, которые инвестировали миллионы долларов в такие проекты, как Facebook, Google и Apple. И заработали на них миллиарды. Сейчас возможности текут к ним рекой, и они постоянно приумножают своё благосостояние. Питер Линч, бывший управляющий фондом взаимного кредитования Магеллан, своими лучшими инвестициями считал те, которые имели длительный срок окупаемости. Он часто покупал акции компаний, которые несколько лет не росли в цене, а потом дорожали в 10 или 20 раз. Это стратегия долгосрочного инвестирования, стратегия Уоррена Баффета, сделала его одним из самых успешных и высокооплачиваемых менеджеров в Америке. Она подводит нас к закону биржевого рынка. Стоимость акции представляет собой ожидаемый денежный поток, дисконтированный, приведенный к текущему моменту времени. Что это значит? А то, что акция это доля собственности компании. А раз так, то её владелец разделяет все преимущества и риски собственника, включая прибыль, убытки, повышение или падение стоимости акций, спросу на продукты и услуги компании, хорошее или плохое управление, в общем, всё, что происходит в этой компании. Покупая акцию, вы инвестируете определённую сумму денег и рассчитываете на то, что прибыль от этой акции будет выше прибыли от гарантированных инвестиций, таких как ценные бумаги или паевой фонд. Покупка акций это своего рода азартная игра, потому что будущее компании и стоимость её акций предсказать невозможно. И то, и другое определяется множеством факторов, таких как продажи, конкуренция, технологический прогресс, процентные ставки, качество управления, происходящие в мире события, погода и прочее. Первый постулат закона биржевого рынка гласит: быки делают деньги, медведи делают деньги, а свиньи попадают под раздачу. Это значит, что те, кто агрессивно инвестирует на растущем рынке, и те, кто играет на понижение, когда рынок падает, остаются в плюсе, а жадины, которые пытаются сорвать куш, почти всегда остаются ни с чем. Более 70% трейдеров однодневок это люди, которые теряют деньги за один день, а иногда и за час. Многие из них теряют всё. Второй постулат гласит: Долгосрочное инвестирование на американском биржевом рынке является лучшим способом достижения финансовой безопасности. Средняя стоимость акций на биржевых рынках США выросла за последние 80 лет на 11%. Как результат, те, кто с 20 лет инвестировал в фонды взаимного кредитования 100 долларов в месяц под 10% годовых, вышли или выйдут на пенсию с состоянием в 1 118 000 долларов. Третий постулат гласит: регулярное инвестирование фиксированной суммы в долларах сделает вас в долгосрочной перспективе богатым. Этот постулат означает, что время нахождения на рынке не имеет значения, потому что невозможно постоянно скупать акции, когда цены падают, и продавать, когда цены растут. Лучше купить акции какой-нибудь хорошей, солидной компании, производящей востребованные продукты или услуги, и до поры до времени их придержать. Это называется стоимостным инвестированием, а именно так люди зарабатывают состояние на биржевом рынке. Постулат номер 4 гласит: Биржевой рынок создаётся и управляется профессионалами. Это означает, что любая акция является одновременно объектом купли и продажи. Покупатель рассчитывает на то, что стоимость акций будет расти, продавец же надеется, что она будет падать. Каждая биржевая операция это игра кто кого. Большинство этих людей являются профессионалами, которые играют в данную игру по 50-60 часов в неделю на протяжении многих лет. Это означает, что для вас будет самым безопасным инвестировать в индексный фонд, представляющий все акции данного индекса, которые покупаются и продаются, исходя из тенденций рынка. Самый популярный вид индексного фонда – это Standard Poor's 500. уже много лет стабильно опережающие и подавляющие большинство 80% профессионально управляемых фондов. Следующий закон инвестирования это закон недвижимости. Он гласит, что ценность объекта недвижимости служит источником генерирования прибыли и определяется доходом, который можно получить при максимальном эффективном использовании этого объекта. Недвижимость может представлять ценность для её собственника, но её рыночная ценность определяется только будущей выгодой. На нашей планете миллионы акров земли, которые не имеют никакой ценности. Например, пустыни. Они не подходят для жилья или удовлетворения других человеческих потребностей. Во многих крупных городах, где рост и развитие прекратились, например, в Детройте, недвижимость обесценивается, и люди продают её в убыток или теряют за неё выплату ипотеки, потому что рыночная стоимость, арендная плата, а следовательно и доходность этой недвижимости снизились. Первый постулат закона недвижимости гласит: при покупке недвижимости нужно изначально просчитывать будущую выгоду, то есть за сколько её можно купить и продать. Многие считают, что любая недвижимость, независимо от цены, является выгодным вложением средств. Но это то же самое, что оставить телегу перед лошадью. Чем внимательнее вы изучите конкретный объект и тщательнее проработаете предложение о покупке, тем большую прибыль вы можете получить в будущем. Второй постулат этого закона гласит: три главных критерия выбора недвижимости это местоположение, местоположение и местоположение. Каждый объект недвижимости уникален, но именно местоположение является определяющим фактором доходности инвестиций. Поэтому подойдите к этому вопросу серьёзно. Третий постулат закона недвижимости гласит: Стоимость недвижимости зависит от уровня экономического развития региона, деловой активности, занятости и доходов населения. Если проиллюстрировать это в цифрах, то темпы роста цен на недвижимость в 3 раза выше темпов роста населения и в 2 раза выше среднегодового темпа инфляции. Это нужно учитывать при поиске объекта инвестирования. Покупка недвижимости в перспективном, быстрорастущем районе практически гарантирует, что темпы её удорожания будут выше средних. К примеру, в Санта-Клер и вокруг Кремниевой долины, где наблюдается бум занятости и развития высокотехнологичных процветающих компаний, цены на недвижимость за последние несколько лет выросли в 5-10 раз. Так что в недвижимость однозначно стоит инвестировать. Примите это решение прямо сегодня, а потом выберите какой-нибудь объект и примените свои знания и навыки, чтобы увеличить его стоимость. Жёл когда-то такой Бернард Барух, который начинал свою карьеру мальчиком на побегушках, разнося биржевым маклером заказы на покупку и продажу акций. При этом он расспрашивал их, почему они приняли такое решение, и поднатариф в этой науке стал инвестировать по одному доллару в неделю. Всего за несколько лет Барух стал одним из самых богатых людей в Америке. Он был советником шести президентов и написал море книг и статей. В них Барух сформулировал 10 правил успешного инвестирования, и в завершении этой главы я хотел бы их перечислить. Правило номер 1. Не занимайтесь биржевыми спекуляциями, если это не является вашей основной деятельностью. Помните, что вы играете с профессионалами. Правило номер 2. Избегайте советов людей, которые ничего в этом не смыслят: таксистов, барменов, парикмахеров и даже близких друзей. Правило номер три. Перед покупкой акций соберите всю возможную информацию о компании, ее руководстве, конкурентах, оборотах и возможностях роста. Будьте терпеливыми, дисциплинированными, объективными и трезво мыслящими. Как мы уже говорили, прежде чем инвестировать, исследуйте почву. Правило номер четыре. Не пытайтесь купить по минимуму и продать по максимуму. Это невозможно, по крайней мере, без жульничества. покупку акцию, решите, за сколько вы её будете продавать. И когда она достигнет этой цены, не жадничайте. Сегодня вся биржевая торговля компьютеризирована, поэтому можно просто установить цену акции, и она будет автоматически активирована при достижении указанного значения. Так вы однозначно не разоритесь. Правило номер 5. Научитесь минимизировать потери. Не надейтесь всё время быть в плюсе. Если вы совершили ошибку и видите, что акция падает, продавайте её как можно скорее. Правило номер 6. Не покупайте слишком много разных активов. Лучше иметь несколько инструментов и полностью их контролировать, чем пускать дело на самотёк. Диверсификация повышает риск, но она также исключает возможность получения сверхприбыли, если одна из ваших акций резко вырастет в цене. Это правило для трейдеров, а не для чайников. Людям, далёким от биржевой торговли, лучше инвестировать в индексный фонд. Правило номер 7. Проводите регулярную переоценку всех своих инвестиций и их перспектив с учётом изменившихся условий. Всегда спрашивайте себя: купил бы я эту акцию или недвижимость сегодня? Если нет, тогда лучше от неё избавиться. Правило номер 8. Изучите ставки налогов, применимые к вашим транзакциям, чтобы продать активы с максимальной выгодой. Единственное, что в данном случае имеет значение, это остаток суммы после выплаты налогов. Что касается продажи и покупки акций, то в этом вы должны хорошо ориентироваться. Правило номер 9. Всегда держите часть капитала в наличном резерве. Никогда не инвестируйте все свои средства. Имея финансовую подушку, вы не только себе подстрахуете, но и сможете выгодно использовать неожиданные возможности. Правило номер 10. Не пытайтесь инвестировать во всё подряд. Ограничьтесь областью, в которой вы разбираетесь лучше всего. Уоррен Баффет говорил о том же. Он никогда не инвестировал в интернет-бизнес, потому что ничего в нём не смыслил, зато ничего не потерял, когда этот пузырь лопнул. Как правило, самые успешные инвесторы фокусируются на каком-то одном направлении и изучают его от и до. Выберите область, которая вам интересна и которой нравится заниматься. И помните, Прежде чем инвестировать, исследуйте почву. Это ключ к успеху. Соберите всю необходимую информацию. Если вы планируете быть активным инвестором, вам придётся всё время держать руку на пульсе. А если нет, лучше инвестировать в надёжный индексный фонд с низкими комиссионными и спать спокойно.